Через четыре дня генерал армии Воронов, тщательно промокнув вспотевший лоб и поправив жиденькие русы-волосы, тяжко вздохнув, потянул ручку двери кабинета Верховного. Товарищ Сталин, начальник артиллерии РККА, прибыл для планового доклада о состоянии дел генерал Воронов. Задерживаться докладом, изволите, генерал. Нет, товарищ Сталин, все четко по плану. 19 июня в 23.00. Мне доложили, что проведен смотр дивизии нового состава 16 июня в час 30. Почему не прибыли сразу? И зачем отпустили в Гродно старшего майора Соколова? Старший майор госбезопасности Соколов мне не подчиняется. Он улетел вместе с последней группой своих бойцов. Передал мне копию своей докладной записки вам, устно доложил, что отработал по всем пунктам своей программы и что он убывает в свое соединение. Задачу поставить на вооружение хотя бы одной бригады гранатомета Соколова до 19 июня я и мои подчиненные получили от генерала Жукова. Его мы и пригласили для проверки исполнения 15 числа. 14 июня из-под Изюма была доставлена самоходная установка арт штурм Последние модификации из числа подбитых батареоном с НАСОН КВД. Специально выбирали ту, у которой не поврежден лоб корпуса. Задача оказалась довольно сложной, товарищ Сталин. Большинство машин выгорели так, что восстановлению они не подлежат. А эта двигалась задним ходом и наскочила на кумулятивную мину, которая разворотила только кормовое отделение, правда так, что ее не восстановить. Тем не менее, ее смогли вытащить и доставить в Москву. Вот результаты ее обстрела в лобовую проекцию. Генерал передал Сталину несколько листов и пачку фотографий. — Почему так получилось, товарищ Воронов? Я ведь этот вопрос поднял еще в феврале. Долее того, его поднял не я сам, а тот самый майор Соколов. Почему ГАУ и ваш штаб проинформировали меня неверно? Товарищ Сталин, немцы начали использовать эту технику на фронте 17 мая, а против бригады Соколова 12 не было у нас точных данных об этой машине. Майор Соколов начал работу совсем в другом направлении. Ему требовалось уничтожить бронепоезд, который терроризировал его бригаду и население района. Артиллерия не годилась, вот он и переделал мину генерала Галицкого. Так как бронебойность у нее была недостаточная и дальность маленькая, то приспособил к ней ракетный двигатель. Его бригада использовала реактивные снаряды для своих дрезин, с помощью которых они доставляли бомбы на железнодорожные мосты. И, видимо, разобрав немецкий кумулятивный снаряд, увидел, что немцы используют медную воронку для усиления пробивающей способности и гексоген в качестве взрывчатки. Он же разработал формулу подсчета углов фокусировки в зависимости от скорости горения взрывчатого вещества. Я затрудняюсь сказать, каким образом ему это удалось сделать, но факт — эта формула у него есть. И с его помощью мы изменили два выстрела к 76-мм орудию, доведя их пробиваемость до требуемой. Вот на шестой и восьмой фотографиях пробитие 80 мм брони артштурма выстрелами 53 БП-350М и УБЛ-344М1. Расчетная и практическая пробиваемость этих снарядов 200 и 150 мм к нормали. То есть проблема закрыта, товарищ Сталин. Не вами, товарищ воронов а Соколовым который готовился к усилению бронирования у немецких машин, в отличие от ведомства, которое вы возглавляете. У него, а не у вас, нашли способы решить эту проблему. Насколько я припоминаю, вы были категорически против того, чтобы пехота самостоятельно боролась с танками. Что это дело артиллерии? Вспомните про ПТР Рукавишникова. — Именно вы добились снятия его с производства. Почему же вы не потребовали перевода Соколова в ваше ведомство? — он не артиллерист, товарищ Сталин. Он диверсант. Из двадцати четырех изделий, которые он внедрял, по нашему ведомству проходят только пять изобретений, не считая боеприпасов к ним. Прошли испытания все пять изделий, но принято решение об использовании только четырех трех гранатометов и двухстороннего приемника, питающей ленты для пулемета Дегтярева. Его пистолет-пулемет для саперов и механиков-водителей излишне сложен в части используемых магазинов и имеет слишком высокую скорострельность в режиме непрерывного огня. Это хорошо для диверсантов, но приведет к повышенному расходу боеприпасов. Чем мотивировал Соколов такую скорострельность? короткой дистанции боя, когда требуется прижать противника к земле в достаточно большом секторе. А мне его автомат понравился. В руку хорошо ложится. Красноармейцы стволы быстро расстреляют. А сколько выстрелов он выдерживает? Десять тысяч в обычном режиме и две с половиной тысячи в непрерывном. А если убрать на части автоматов... Непрерывный режим, как на АВТ. В этом случае по живучести он превзойдет ППШ, но магазин очень дорогой. Но там же несколько магазинов, насколько я помню. Двухрядный, четырехрядный и немецкий. Шнековый, по-моему. Для разведчиков и диверсантов будем выпускать отдельно. А танкисты много не стреляют. Им попроще и подешевле, зато маленький и удобный. — Я понял ваше предложение, товарищ Сталин. Тем более, что себестоимость у него мизерная. Везде штампованные детали и точечная сварка. Самое дорогое — это шнековый магазин. Но у него самая большая емкость, он очень удобен. — В общем, вы считаете, что товарищ Соколов в вашем ведомстве не нужен? — Я вас правильно понял. Я запрашивал его личное дело. Полный выписк я не получил, но образования у него нет, даже военного училища не заканчивал. До войны ничем особенным себя не проявил, разве что служил преподавателем тактики и боевого применения в школе младшего командного состава погранвойск. По тому бою, который он провел под Изюмом, можно сказать, что он находится на своем месте. Сталин хмыкнул. Он тоже настороженно относился к малоизвестному командиру, чей талант позволил за сутки решить абсолютно невыполнимую задачу по деблокаде Барвенковского выступа. И это у него не первый успешный бой с превосходящими силами противника. Пока из всех он выходил победителем. Указ о награждении его и Судоплатова Сталин пока не подписал. — А что с остальными его изобретениями? Это целая серия мин, направленного действия. Это по части ГВИЛ, часть из которых выпускались серийно для нужд НКВД. Оригинальный радиовзрыватель на основе трофейной техники, а остальное по материально-техническому управлению, то, что касается экипировки. Я в эти вопросы не воникал, товарищ Сталин. Вот это напрасно! Там для ваших разведчиков сущий рай. Артиллерийская разведка у нас поставлена отвратительно, товарищ Воронов. Как показало первое летнее наступление, огневые точки противника после артподготовки оказались неподавленными практически на всех участках. — Вы про юго-западный фронт? Да, — Да-да, про Харьковское наступление. — Меня и моих людей туда маршал Тимошенко не пускал. Говорил, что у него в команде артиллеристы лучше, которым он полностью доверяет. Но он, видимо, забыл, что ему под Выборгом дорогу прокладывал. После финской наши взаимоотношения с ним значительно ухудшились. Я смог побывать там тогда, когда наступление пробуксовывать начало, товарищ Сталин. Вы лично меня туда с инспекцией направили. Докладная Соколова у меня есть. Я взгляну на то, что он предлагает для разведки объяснении Воронова и, главное, организованного им быстрого принятия новых образцов техники на вооружение, вместе с попутным решением проблемы с кумулятивными снарядами для наиболее распространенных орудий в РККА, хватило, ведь его изюмин совершенно поменял ситуацию на Советско-Германском фронте. Генерал Клейст в Полтаве все еще разгадывал загадку «Как русские?» не имея войск на этом участке фронта, смогли остановить продвижение его дивизии. Ведь все немцами было сделано и решено правильно. Они прорвали фронт, выбили противника за реку, авиаразведка показала, что впереди чисто. Они вышли на оперативный простор и должны были соединиться с третьей танковой у Беляевки в тот день и замкнуть проклятое кольцо времени и средств у клейста хваталолось избытком чтобы встать в плотную оборону и не дать противнику вырваться из стальных тисков передовые части русских были основательно потрепаны в боях с малой частью шестой армии все русские резервы были брошены вперед к мерифе имешаяся у тимошенко одной двизии резерва было явно недостаточно для ликвидации его прорыва крест ее разбил и захватил южную часть Изюма, и вдруг, в течение трех часов, все полярно поменялось. Да, русские отошли от Харькова, но по-прежнему имеют плацдору на правом берегу Северского Донца, а его армия понесла невосполнимые потери от неизвестного оружия и неизвестного противника. В прямое соприкосновение русские не вошли ни одного трупа как будто их оружием управлял святой дух. Разведывательный батальон буквально снесен с дороги, а его остатки добиты плотным пулеметным огнем. Потери в танковых полках таковы, что на их пополнение требуется три-четыре месяца. Мотопехота, наступавшая от Барвенкова, подверглась такой же атаке Е-5 никого в округе. Ни одного русского солдата, ни одной стреляющей пушки — противник есть а он огрызается причем жестко но его не видно в этой ситуации паулюс отказался следовать гобелявке до выяснения ситуации план блау так благоприятно развивающийся благодаря тому что русские сами бросились в наступление не проведя глубинную разведку и не выявив сосредоточение двух больших группировок на миус фронте и на стыке Брянского и Юго-Западного, начал пробуксовывать. В последний момент русскому удалось избежать окружения и полного уничтожения большей части войск ЮЗА-Ф. Самым серьезным образом пострадала 2 из 4 дивизии 1-й танковой армии. Причем основной удар пришелся именно на их танковые полки. Второй и четвёртой танковые полки шестнадцатой тринадцатой дивизии, соответственно, потери техники в одном составили 85%, а во втором 68. Русские впервые массово применили кумулятивные снаряды и мины. Большинство машин выведены из строя безвозвратно. К этому стоит прибавить то обстоятельство, что еще три дивизии в апреле-мае были отведены во Францию по причине больших потерь и полного износа техники в период зимней кампании. наступлению на Кавказ, как это планировалось, находилось под угрозой срыва. На русские еще не догадывались, что в районе Белгорода сосредоточен основной танковый кулак 7 дивизий. К сожалению, и они оказались не готовы к наступлению в таких условиях. Их требовалось защитить от новых русских снарядов, которые предстояло еще добыть. А До само поле боя уже находилось под русским контролем, которые на удивление быстро утащили к себе в тыл все подбитые машины. Это Воронов распорядился, а новый командующий Южным фронтом генерал Антонов выполнил это поручение и убрал за реку все поврежденные немецкие машины. Опросив участников сражения, Вместе с прибывшими из Рейха специалистами генерал Клейст распорядился устанавливать противоаккумулятивные краны на всю оставшуюся технику. Такие же приказы были изданы и в остальных трех танковых армиях. Промышленность Германии в срочном порядке переделывала чертежи и начала выпуск таковых для всей бронетехники. Такие же приготовления шли и на нашей стороне фронта. Шла замену стволов в противотанковых дивизионах. Проходили обучение гранатомётчики и командиры отделений. К сожалению, эта учеба не коснулась старшего командного и начальствующего состава, что сыграло свою отрицательную роль уже в начале июня. Дело в том, что разведка доложила о сосредоточении крупных сил противника в районе Нелидовского коридора. По уточненным данным, с обеих сторон коридора противник сосредоточил четыре танковые дивизии с суммарной численностью танков в 341 штуку и 10 пехотных дивизий. Курировал в западном направлении генерал армии Жуков, который, недолго думая, передал первую, сформированную дивизию нового штата своему другу, генерал-полковнику Коневу. Дивизию мы готовили для боев в степной зоне, а ее в сунули. И хотя противотанкисты сработали, и достаточно неплохо, на потерю дружественного огня все обратили внимание. Короче, не успел я прилететь домой, как меня высвистали обратно, причем по линии ЦШПД» так как в районе холм жирковского выступа действовали не только армейские части но и существовал целый партизанский район в составе которого действовали партизанские дивизии дедушка имени лазо феликс дзержинский и еще несколько крупных и мелких отрядов выстрелом из гранатомета был тяжелоранненфеокист деменков И страшно подумать, секретарь Смоленского обкома Пайтеров. Оба находились позади гранатометчика. Одному в живот попал задний пыш вышибного патрона, а второго буквально раздела этим же выстрелом, сожгла волосы, разорвала плащ, рубашку и прочее, прочее, прочее. Обидно было выслушивать нарекания. Я же не могу им сказать о том, что в той истории, которую я знаю, В результате этой операции немцами были разбиты части 39-й, частично 22-й армии и 11-й кавалерийский корпус. Отмечались и более серьезные случаи со свертельными исходами. Все они происходили именно в лесистой местности, лишь несколько из них случились в поле. В одном из них в чистом поле пострадал еще один крупный начальник, генерал-майор Березин из 41-й армии. Тяжелая контузия открыла огонь из гранатомета, находясь в блиндаже. В момент, когда немецкие танки прорвались к его командному пункту полностью закрыть коридор, немцам пока не удалось. Но сил средств у них хватает, и с юга к городу Белый подошла еще одна танковая дивизия. В общем, Сергей Петрович, целая партизанская дивизия осталась без командования. Командир ранен и находится с апреля в госпитале. Комиссара только что вывезали. Требуется помощь. Вопрос согласован с Верховным и вашим руководством. Правда, аэродрома там нет, да и Люфтваффе свирепствует, сказал Пономаренко. Откуда у них гранатометы? Достоверных сведений об этом нет. Командование фронтом для усиления флангов ввело туда 256-ю дивизию, переформированную по Новым Штатам. Там же откатных почти нет. Я, к сожалению, чтобы это ни было сказать по этому поводу, не могу. В армии и нами развернуто движение по внедрению новых типов вооружения, так как очень хвалили ваш опыт таких диверсий на железных и шоссейных дорогах. Возможно, что орузия попала со складов фронта, так как те отряды, которые находятся в том районе, полностью подчинены армии и фронту я позвонил по вч судоплатову выпросил у него батальона наз и выехал с ними в калинин там выяснилось что гранатометы передали со складов фронта как только выяснилось что противник вводит на обоих направлениях большое число танков какие были такие выдали никто никаких занятий с бойцами не проводил, В самой 256-й дивизии несчастных случаев только один. Зато с участием командира дивизии и пострадали сотрудники его штаба. Так как снабжение этой группы войск было довольно сложным и скупым, Конев лично приказал снабженцам как можно скорее передать туда новое вооружение. Я попросил его связать меня с Жуковым. Ну а с генералом НКВД мало кто спорит, связь в мне предоставили. Так как мы лично знакомы, я в нескольких словах обрисовал картину. На той стороне трубка просто раскалилась, когда меня попросили передать ее обратно Коневу. В общем, Жуков приказал устроить всему командованию фронтом учение с боевой стрельбой по реальному противнику. Показать, как действовать и для чего применять эти три вида совершенно разного оружия. Ночью выдвинулись в сторону города Белый. А там все, что можно было успеть до рассвета. Немцы и держали оборону там давно и прочно. Силами 246-й пехотной дивизии возвели солидное заграждение в несколько рубежей. Да, как я уже писал, к ним еще и танковая дивизия прибавилась. Батальон мы вооружили всеми тремя видами гранатометов. Но он был разбит на боевые группы по пять человек. Пулеметчик со вторым номером гранатометчик, его второй номер и снайпер. А я в качестве гида-переводчика для командования Калининским фронтом на НП 135-й стрелковой дивизии. В 600 метрах от нас, позиции немецкого 404-го пехотного полка. Давно здесь сидят, и, судя по запахам, с нейтралки довольно успешно. Первыми вступают в дело гранатометчики с РПГ-16, носок гранат которых залит горючей смесью специально для стрельбы по фронтальным образурам Самому любопытному из немцев досталась первая граната. Они обиделись и начали отвечать из всех видов оружия. Под шумок ребята второй бригады сделали еще 12 выстрелов и снайпера поработали. Немцы поняли, что ошиблись с тактикой. Замолчали, изготовив минометчиков и наблюдателей. Затем число наблюдателей резко убавилось, как и количество средств наблюдения. Снайперов в батальоне много, и квалификация у них высокая. Немцы обиделись и попросили соседей разобраться с нахальным 920-м полком. После короткой артподготовки в атаку пошли их танки. Минные поля о которых очень уверенно говорил командир 135-й, оказались уже снятыми немцами, ибо они что не вечно под луной. Но 24 танка мы остановили, подпустив их ближе 150 метров, чтобы вытащить, возможности не имелось. А высланные тягачи, которые они направили, больше по привычке, чем по надобности, обездвижились за 150 метров до объектов эвакуации. Прикол состоял в том, что артиллерийская разведка немцев работала лучше нашей. Они подавили противотанковый дивизион 920-го полка прямо на позициях в момент их артподготовки. Вот этому нашим богам войны стоит поучиться. Наши гранатометчики сидели на собственных позициях и изредка используя траншеи стрелкового полка, только там, где было удобнее. Но они под обстрел не попали. В результате основной урон немцам нанесли откатные гранатометы, когда немцам уже казалось, что у них полное преимущество, их не остановить. Батареи подавлены, полки едва отстреливаются из-за плотного огня танков до прорыва 150 метров. Это момент чисто психологический. Кажется, что все подзади и внимание снижается, а вдруг хренак и пожар в боевом отделении, горят боеприпасы. Так как пехоту мои не отсекали, то она оказалась одна в поле на расстоянии 100 метров от окопов сильно озлобившегося противника. Столько времени, больше полугода, сидели мирно и семирно, а тут соседи незаметно все мины уволокли. К этому времени мои бойцы сменили пиаты на РПГ-7 и тактические группы двинулись вперед. Заходя во фланге атакующей пехоты, и когда ударили их фланкирующие пулеметы, то весьма опытные и обстрелянные солдаты вермахта тут же повалились на землю и начали расползаться. Атака сорвана. Кто-то из командного состава батальонов уловил этот момент быстрее и тоньше полкового начальства, которое было придавлено огромным количеством звезд и лампасов, и поднял. Второй батальон в атаку. Немцы паники не поддались, остались лежать, надеясь на двадцать станковых МГ-34, которые находились у них за спиной. Но брустер — не преграда для кумулятивной струи. Надобность попадать точно в амбразуру отсутствует. Под пулемет и вгонять землю камешки и щепки в грудь живот номеров, заодно перебивая треноги станка. Уловив, что огневая поддержка накрылась медным тазом, немцы рванули назад к своим окопам, а мы сопровождали их фланкирующим огнем. первые линию обороны 920-й полк взял с минимальными потерями. Там отбили несколько атак, пока саперы готовили проходы в заграждениях. Я объяснял командующему и всем присутствующим. В принципе, командир второго батальона допустил ошибку рано он поднял людей, но это стандартная ошибка нашей пехоты. Ее ждали немцы, ну и мои люди были тоже готовы к тому, что она последует. Этим он вынудил немцев раскрыть полностью позиции с танковых пулеметов и подставить их под удар. В дивизии новой комплектации подразделения выстроены не так, как в старой дивизии. Тактика действий строится вокруг гранатомета, у которого есть четыре Основных выстрела — кумулятивно-зажигательный, кумулятивный, тандемный кумулятивный и осколочно-фугасный. В данном бою мы применяли три из них. Танки противника экранов не имели, тандемные гранаты не понадобились. Гранатомет требуется защищать, поэтому боевую тактическую группу мы поставили пулеметчиков с новой модификацией пулемета Дегтярева реточным питанием и снайпера особая роль теперь принадлежит управлению в бою командиров взводов имеет радиостанции и штатного радиста сигнальный пистолет и запас ракет вторые номера в группе ведут наблюдение не только за противником но и за сигналами командиров взвода роты и батальона как вы все видели наступление подразделения строем фронта не ведут Батальон переместился по лошбинам и кустам, вышел во фланг противнику и подавил его огонь, пока девятьсот двадцатый полк преодолевал открытое пространство. — Кем и где служили до войны, товарищ старший майор? — спросил генерал-полковник Конев. — Преподавал тактику в школе младшего командного состава погранного округа. — Заметно. Значит, от границы сюда топаешь? — Нет. Я, как принял свой первый бой под Гродно, так до сих пор его там и веду. Здесь я в командировке, а моя бригада воюет под Гродно, в тех местах, где наша школа располагалась. Отступать мы непривычные, наше дело граница. Командующий фронтом помолчал, ответить было нечего. Потом спросил. — Белый сегодня возьмем? — Ну, если у артиллерии снаряду хватит, чтобы подавить артиллерию противника и саперы успеют сделать проходы, то к вечеру будем на его окраинах, а там покажем, как проводить штурм нас с пункта. Тоже есть отличие в тактике действий. Но дело пошло даже быстрее, так как командующий подтянул сюда гвардейские минометы. Подействовала накачка со стороны Жукова. Да, и лично убедился, что используемые калибры недостаточны, чтобы пробить оборону противника нанести повреждения немецким блиндажам и дзотам. 76-мм артиллерийский полдивизии просто не мог. Они были построены с расчетом на 210 мм. В трех местах у немцев существовали фланкирующие доты, причем бетонные, и укрепились они здесь. Очень неплохо. Но так как успех наметился, то Конев начал наращивать силы. Он перебросил сюда 937-й полк и 334-ю разведроту из 256-й дивизии. Той самой дивизии, которая укомплектована по Новому штату. Командование осталось на наблюдательном пункте 135-й дивизии. А мне пришлось выдвигаться вперед, чтобы осмотреть местность. Взяли мы высоту 209-й. Оттуда до города всего четыре с половиной километра. В городе три церквушки с наблюдательными пунктами на них. Основная оборонительная линия начинается в полутора километрах от этого места. Справа деревня Черепы, затем Карелово и, главное, наша цель — шоссе. Грунтовое, разбитое, но именно оно дает немцам возможность держать этот город. Когда-то здесь был лес, но он снесен артогнем, спилен на дрова и на накаты для блиндажей. Место совсем неуютное. Под высотой болотца, за ним немецкая траншея. У Скворцова опорный пункт, там в рощице еще танки. На современных картах этих населенных пунктов, скорее всего, просто нет. От них одни трубы остались. Посовещавшись с комбатом Прохоровым, Решаем выдвигаться вперед вправо, используя зеленку, чтобы подобраться к черепам. Они возле речушки, вишенки, за ней поля. Там немцы могут использовать танки. Быстро выдвинувшись вперед, разобрались с двумя дзотами. Я наблюдал за их действиями с высотки. Речушка маленькая совсем, но коварная, берега топкие. Так как маневренные группы довольно быстро продвигались вперед, нам решили помочь. Подняв два полка в атаку, но они же видны с двух проклятых церквушек. Одна стояла прямо у шоссе в Будино, ну а вторая, Петропавловская, и это уже в самом белом. Немецкая артиллерия ходу открыла огонь по высоте и по атакующим цепям пехоты. Использовали старую добрую шрапнель. Бойцам пришлось залечь, а артиллеристам заняться дуэлью. Но под шумок Сназовцы успели захватить и церковь, и мельницу в Будино, и перерезать шоссе на духовщину. Продвинулся батальон всего ничего, на три километра, но больше дорог здесь не было, поэтому гарнизон немцев попал в тактическое окружение. Подвоз чего бы то ни было шел именно по этой дороге. Конев, услышав мой рапорт, приказал 937-му полку, невзирая на продолжающийся обстрел, выдвигаться в Дугино, а 634-й полк развернул, и тот взял деревню Сверкуны. До самого вечера немцы и контр-атаковали с двух сторон, но 937-й полк успешно отражал все эти атаки, тогда как я вывел своих обратно на высоту 209, и мы занялись опорным пунктом у Скворцова. Сам опорный пункт, был направлен на населенный пункт Мокрый Луг, со стороны которого Скворцова пытали взять с января месяца. Бои там шли жуткие. Читал когда-то воспоминания о них. Батальон атаковал опорник с его левого фланга со стороны врага, образованного ручьем Чернышка. В общем, к большому неудовольствию командующего мы к Белому не пошли, а начали расширять свой прорыв, продвигаясь по берегам Чернышки, и взяв еще один опорный пункт, бывшую деревню Асташутино. Затем осназовцы лесом вышли к кирпичному заводу, взяв под наблюдение еще одну колокольню церкви Петра и Павла. Немцы предприняли несколько атак в сторону Скворцова, но безрезультатно, так как туда сразу выдвинулись части 179-й стрелковой дивизии полковника Сазонова. Восточная часть города с переменным успехом была в руках наших, а вот за Западную шли настоящие сражения. Но признаки потери управления уже были налицо, часть войск и в порядке были перемешаны. Немцы атакуют уже два месяца, точнее ведут активную оборону, часто атакуют и контратакуют. Церковь Петра и Павла переходит из рук в руки, вопросы снабжения войск практически отданны самим подразделением. Именно поэтому я расширял прорыв, отчетливо понимая, что Конев в этом случае сможет ввести в него больше разрозненных частей. Этот городишко, Белый, сыграл очень важную роль в разгроме ярцевской группировки наших войск в октябре 1941 года. Местность здесь болотистая, но немцы сумели преодолеть ее двумя танковыми группами. Сейчас ли эта вторая танковая дивизия сидит здесь с момента нашего зимнего наступления? Да, и пехотная дивизия успела здесь обжиться. Как только стемнело, маневренные группы начали выдвигаться к берегу Обши. Река прорыла здесь довольно глубокий след, весной она гораздо шире и глубже. Как только запахло кострами и ужином, нанесли удар по колокольне и начали штурм пятью-десятью-восьмью штурмовыми группами с двух направлений, особое внимание уделяя второй танковой, технику которой немцы заботливо спрятали в капониры. Взяли опорный пункт «Желтые пески», церковь и райсовет. На площади бойцы подбили двенадцать танков. Они между домов отстаивались. Сильный бой в районе кладбища, и слышно, что в девятьсот тридцать седьмой отражает сильную атаку с трех сторон. Прибытие еще двух полков, 238-го и 298-го, точнее того, что от них осталось, отвлекло немцев, и Астас вышел к Струево и атаковал его с тыла. После этого активизировалась 39-я армия, это уже с восточной стороны, так как немцы были вынуждены снимать оттуда части, чтобы попытаться заткнуть дыры на западе. Часу ночи все затихло, и меня вызвали на НП 135-й дивизии. Пока мы здесь обеспечивали частный успех, резко ухудшилась обстановка под Монина и у Оленина, где немцам удалось вклиниться в нашу оборону. Один из полков 256-й дивизии Конев снял там сам Конев отсутствовал, а на НП активно обсуждали наш ПИАТ. Даже притащили туда и его, и ампулами от образец образца 1941 года. На не похожий, только у нас калибр меньше. 82 миллиметра против 125. Ствол короче и присутствует подствольный магазин на пять патронов двенадцатого калибра. По дальности наш уступает но позволят вести стрельбу с сошек из плеча так как двигатель срабатывает не в канале ствола а в трех пяти метрах от среза поэтому отдача много меньше но принцип похож если не учитывать что наш нарезов не имеет и стрелят оперенные гранаты скорострельность выше но на весну стрельбу он вести не может отсутствуют соответствующие прицелы так как двигатель работает довольно долгоая то 500 метров для него вполне достижимы. Но точность падает настолько, что попасть куда-либо проблематично. Из-за маленькой скорости полета гранаты можно сказать, что никакой настильности у него нет. Чуть лучше, чем у камня. Противотанковая мина ФБМ-125 еще не изобретена, точнее не поступила в войска, поэтому ампуломет как противотанковый Используется только с ампулами КАЭС, то есть как ампульный огнемет. В принципе, оба оружия могут существовать параллельно, каждый в своем калибре и для своих нужд. Наш противотанковый и штурмовой пехотный гранатомет. Два типа гранат. Зажигательный и агитационный гранат у него нет. Гранаты без двигателя для него не годятся, так как ствол короткий, чтобы быстрее заряжать, особенно лежа так как вопрос задал бывший корпусной комиссар, успешно прошедший переаттестацию одним из первых, генерал-лейтенант Леонов. Это было самое высокое звание, которое получили после переаттестации политработники в РКК. Опыта ему было не занимать. Он из 22-й армии, которая занимала Половский укрепрайон, где впервые враг был остановлен и измотан то я подробно объяснил ему, что, увы, для его нужд этот гранатомет неприменим. Ампуломет со всеми его недостатками и достоинствами подходит больше. У нас такого не было. Достаточно интересная конструкция. Жаль, что дульнозарядный, зато калибр большой. Наш при штурмах использовать можно, но слишком мощно осколочная граната ограничивает его в применении только из-за укрытий. И желательно... По целям не ближе ста метров. У гранаты мощность такая, что бортовую броню тройки проламывает. Четыреста граммов вес заряда. Первое мы из неукомплектованных и поврежденных минометов сделали, поэтому и калибр такой. — Понятно, понятно. Но это так, мимоходом. Тут вас дважды Москва вызывала. Я им сообщил, что вы подошли. Подождите, прямой связи нет, так что подождать придется» судя по всему ваш батальон отводить придется неприятности у нас на северном фасе прохода жмет модель, спасунет невзирая на потери они меняются но отдых требуется и пополнение боезапаса отдых не гарантирую отдохнут то марше их машинами ближе перегнали ну, а то что устали так устали все так где воевать то лучше там у вас подгродная или здесь Там дороги лучше. Я понял, что вы хотели этим сказать, но Холм-Жирковская группировка сейчас притянула на себя 11 немецких дивизий, большую часть девятой армии. На связь вышел Жуков, который отменил приказ ЦШПД принять командование дивизии дедушка. Приказал Леонову обеспечить мой вылет в Москву. Видать, наш успех под белым — это первого победа. Когда прибыл подполковник Прохоров и ему ставили задачу на марш, стало понятно, что шоссе Белый Нелидово перерезано противником. Немцы расплатились той же валютой, обрезав нам единственную дорогу. Так как обеспечить самолет оказалось невозможным, да и не привык и беспокоиться за собственную шкуру, когда дела разворачиваются не самым лучшим образом, то выехал на северо-запад района вместе с батальоном Прохорова. Но направление я выбрал иное, чем предписано в приказе. Немцы тогда здорово развели наше командование, ведя демонстративное наступление на совхоз Монина и станцию Нелидова. Они проселочной дорогой, воспользовавшись отсутствием дождей, взяв мирные, повернули налево и через Большое Степаново и Репнево, вышли на Ивановку, обойдя все наши основные позиции, ведь немец наших лесов боится. И вышли к Белому, разрезав коммуникации и создав второе кольцо окружения. второй танковую мы остановили, но первое сейчас идет по этой дороге. Поэтому, едва покинув город, перестраиваемся и принимаем вправо на пушкари к Нестерову. К с красивым названием Лебя. Оборона на реке Береза под Оленин еще держится, и создаем там огневой мешок. Святей опять нет, только с судоплатовым, но это и даже проще. Вне стерва немцев не оказалось, стоят части 11-го корпуса на отдыхе. Подняли их по тревоге. Приказал готовить позиции, а сами двинулись по дороге на север, Ивановка. Здесь сходится несколько дорог, войск нет. Только партизанский отряд. Они спят. Все прекрасно. Охранения нет. А в паре километров от них, в селе Мята, оказалась голова немецкой колонны. Они тихонько подошли. Никаких матка, курка, яйка. Желтый знак умножить на борту. Все сходится. Батальон занялся дорогой. А я добычей боеприпасов и связью с командованием. Поздновато, конечно решаю задачи снабжения, но небольшой запас времени все-таки есть. Да, и мосты наведены с командованием 256-й дивизии. Так что погнал машины обратно в Белый. Нас, оказывается, ждали под шумилами. Но выяснив, что мы медведя поймали, только притащить его не можем. Направили нам в помощь 93-ю отдельную танковую бригаду, которая до этого помогала брать Белый. Выделили не всю бригаду, а только ее второй батальон. Три КВ-1С, 7Т-34 Саленградского завода и 12Т-60. Три из которых были без башен и имели установки М-8-24 с одним боекомплектом на рельсах. Заряжающих машин не было. Остальное они оставили в белом, в виде металлолома. Я их остановил в Нестерове. Уж очень они шумели, а лес тишину любит. Датальонов Стас растворился в лесах между Ивановкой и Нистерво. Мин почти не было, кроме четырех машин с боезапасом для РПГ и стрелкового оружия. Не было ничего. Только на боезапас, на полчаса хорошего боя. С расцветом мы пустили немцев в местные леса. Шли они осторожно, впереди толковая разведка. Затем разведбат с шестью штуками и несколькими буксируемыми РАК-40. Затем следовал второй танковый полк, да еще и в перемешку с инженерными и артиллерийскими подразделениями. Между Ивановкой и открытой местностью у Нестерова около восьми километров. Дорога эта носила название «Большак Белый Оленина». Вот только попали они на него с бокового ответвления. Они еще не успели тронуться, как в небе появились мессершмиты. Бомбардировщиков не было, они пытались пробить линию фронта у Сидорова и Спадберезы. Майор Мельник, командир 212-й ОТБР, на своих картах имел расстановку сил, по которым выходило, что справа от нас довольно крупные силы РККА, расположенные в густонаселенном районе Никольщины. Но ни на его станцию, ни на нашу никто никаких сообщений Не присылал. У него в десяти машинах сорок кумулятивных снарядов. Это его дневная норма расхода. По четыре на орудие. Больше он не имеет права их даже получить. В эфире тихо. Только из Белого поинтересовались, дошел ли до нас 212-й батальон. Я отправил РДО в два адреса Судоплатову и Леонову, который по-прежнему сидел в Белом что противник силами до танкового полка движется по лесной дороге от маяков на Нестерова. Пехоты и артиллерии не имеем. Мин нет, машины со склада так и не пришли. Задействовали конников 11 корпуса как пехоту для хранения танков. Сразу ответа не получил. Зато от передовой группы поступило сообщение, что отмяты в сторону Ивановки выдвинулось 16 автомашин без пехоты, Скорее всего, везут бензин. 26.31. Не пропускать. После атаки отходить в сторону основных позиций. Принято. Атакуем. Бой начался на северном фасе. Вне прямой видимости. Сразу запылали подожженные немцами деревни. Ивановка, Крапивна, пошиловка Разгорелся артиллерийский бой справа от шоссе. В районе хуторов Шлейна. Нас там кто-то поддерживал. Колонна немцев увеличила ход и сузила ширину разведки, подтянув цепи пехоты к Большаку. Между Башиловкой и Котлова небольшой участок дороги, где она чуть ниже основной местности. Справа и Сева невысокие песчаные откосы. Головной Т-4 получил гранату в лоб, а остальные семь танков обстреляли сверху из откатных пиатов. Две мангруппы осадовцев пропустили через себя немецкие дозоры и сумели подобраться к шоссе. Теперь ноги в руки и отходят, благо что лес густой и болотистый, и артиллерий еще не прорежен. А впереди у немцев прямая дорога длиной полтора километра, но не шесть штук и батальон пехоты. Пехота опытная, расстреточилась и ведет наступление, используя фронт в шестьсот метров. А танком деваться некуда, только по шоссе и только вперед. Сзади дорога уже перекрыта горящими машинами. Впереди спасительное свободное пространство, но как только первый штук достигает его, так он загорается. Гранатометчики своего шанса не упустили. Шквальный огонь открывает немецкая пехота, но попадают под фланговый обстрел из пулеметов гранатометчик прикрыт огонь кижальный ребята у подполковника прохорова тренированные это вам не первогодки а диверсанты но немцев много много больше чем осназовцев им приходится отходить так как основная позиция батальона находится еще далеко отсюда немцы тоже на открытую позицию не выходят залегают в паре километров от наших позиций на опушке леса Как только к ним из-за леса вышло еще около батальона пехоты, втянувшись в кишку просеки шириной около 150 метров и покрытой неплохим подлеском, так наши наблюдатели дали команду Т-60М нанести удар РСами и Шваками. Продвижение немецкого полка мы остановили. Они занялись расчисткой дорог, чему постоянно мешали мангруппы. Они растащили немецкое хранения увлекая его за собой, а оставшиеся снайперы и гранатометчики работали по живой силе и технике противника. К сожалению, не без потерь. Немцы они тоже не лыком шиты, да и жить хотели. К середине дня 41-я армия смогла прокинуть первый танковый полк 1-й танковой дивизии и над остатками 2 полка резко замаячила тень окружения. И они начали отход с тех позиций, на которых пытались закрепиться. Батальону Прохорова это противостояние стоило 27 человек ранеными и убитыми в этом тяжелейшем маневренном бою, больше, чем при штурме города.